Болезнь как наказание. Типичная психосоматическая мать, доминирующая, чрезмерно вовлеченная и навязчивая, чрезмерно требовательная, цепляющаяся и удушающая для поддержания симбиотической привязанности, такая мать открыто или латентно отвергает ребенка, когда он проявляет инициативу отличную от ее собственной, и препятствует любому поведению или эмоциональному выражению ребенка, которое предполагает даже минимальное стремление к автономии. Матиас Хирш ⁇ это мое тело, и я могу делать с ним все, что захочу. Что должно последовать за фактом кражи? Когда человек берет то, что ему на самом деле не полагается, и сам же знает об этом. Правильно, за этим следует, как минимум, ожидание наказания или само наказание. А если вы берете себе больше свободы и самостоятельности, но при этом чувствуете, что не имеете на это права? Подспудно это воспринимается вами точно так же, как кража, противозаконное действие, которые вы совершили. Именно с этим связан еще один важный аспект психосоматики — наказание. Ведь, согласитесь, довольно сложно не воспринимать болезнь как нечто наказующее, останавливающее тебя, указывающее тебе на твое беспомощное положение в мире. Представьте себе, что ребенок после школы вместо того, чтобы послушно вернуться домой, пообедать и отправиться на дополнительные занятия, оплаченные родителям заходит в гости к друзьям и играет в приставку, ест конфеты и запивает газировкой. А когда он опомнится, то окажется, что прошло уже три часа, а значит, и на обед, и на занятия он опоздал. Мама нервничает и переживает» а когда провинившийся ребенок наконец возвращается домой, начинает злиться и, конечно же, наказывает его. То же самое происходит во взрослом возрасте. С той разницей, что реальной мамы рядом может уже не быть. Но есть внутренняя или интроицированная мама, то есть ставшая частью психики давно выросшего ребенка. Как мы уже знаем из предыдущей главы, функции мамы ассоциируются с телом и осуществляются через него. То же самое относится и к интроицированной маме. В итоге наказание осуществляется автоматически. Я уже говорила, что боль и болезнь не являются нормальной сепарацией. Стремящийся к самосохранению организм Выбирает болезнь только тогда, когда иные пути закрыты. И вот тогда возникает дилемма. «Мне нужно больше свободы, но я не могу себе ее позволить, потому что у меня нет на нее права». Болезнь является закономерным, очень логичным решением. Дали себе слишком много радости и свободы, отошли от правильного, намеченного родителями пути «Добро пожаловать в болезнь». Причем заболевание здесь одновременно является и способом привлечь свое собственное, а часто и чужое внимание к самому себе и наказанием себя за этакую дерзость. А потому недуг — это одновременно и акт сепарации, отделения от родительского плана и наказание за него». Несмотря на то, что процесс сепарации часто сопровождается болью, в норме боль не главная составляющая отделения. Главная составляющая – это манифестация воли человека, следование его собственным желаниям и интересам. Но если на подобную манифестацию права у ребенка нет, ему на помощь приходит болезнь, Идеальный вариант. Я все равно направляю все свое внимание на себя, но поскольку мне это делать запрещено, надо быть хорошим ребенком, то я наказываю себя за это. Этот вариант психосоматики, болезнь как наказание, особенно свойственен людям, которые испытывали много агрессии со стороны родителей и буквально впитали ее в себя ребенок, которого часто критиковали или наказывали или просто спускали пар на него, начинает чувствовать себя плохим человеком, и внутри у него формируется плохое «я», заслуживающее наказание. Он начинает воспринимать свое тело как контейнер с агрессией и, как следствие, разрушает его вредными привычками, аутоагрессивным поведением или болезнью каждый раз, когда в его жизни случается что-то хорошее. Успех, новый уровень дохода, счастья, покоя или свободы. Болезнь наказывает и напоминает. У тебя нет на это права, ты этого не заслуживаешь. Придерживайся, пожалуйста, своего болезненного сценария. Некоторые пациенты в ходе терапии начинают даже различать это чувство, говоря про какие-то хорошие возможности в своей жизни. Это было бы слишком хорошо, я такого не заслуживаю. Зато когда появляется болезнь, им кажется, что вот теперь все на своих местах, и они испытывают от этого даже некоторое облегчение. При этом я ни в коем случае не хочу обвинить людей, которые страдают от тех или иных заболеваний, в том, что на самом деле они от них не страдают или страдают не так уж сильно. Я не люблю объяснения болезней или жизненных неудач через понятие вторичных выгод, потому что такие объяснения только усиливают страдания. Боль все равно остается, добавляется еще вина. Нет, напротив. Я хочу подчеркнуть, что очевидное страдание, болезнь здесь усиливается еще одним, возможно, более важным фактором ⁇ болью из-за отсутствия права на счастье и свободу. Организм, запрограммированный жить с чувством ⁇ Я плохой ⁇ протестует против родительского плана, внешнего стресса, текущей жизненной ситуации, говорит всему этому, «Нет, я хочу, чтобы было по-другому, у меня есть свой собственный голос» или «наконец-то я смогу быть счастливым». Но тут же наказывает себя за это, как бы бессознательно манифестируя, что права на свободу и счастье у него нет. Болезнь как способ самовыражения. Хронические эмоциональные напряжения – могут вызывать физические изменения, которые проявляются как хронические органические заболевания. Франц Александр. Человек и его душа. На примерах моих пациентов с психосоматическими заболеваниями, а также из описания предпосылок к выбору болезни, я думаю, вы уже поняли, что за каждым заболеванием обязательно стоит определенное эмоциональное состояние. Причина болезни всегда в совокупности внешних и внутренних условий, из которых внешнее – это стрессовое влияние среды, а внутреннее – давление каких-то непрожитых чувств изнутри. Многочисленными психиатрами и психоаналитиками, среди которых Франц Александр, Вильгелим Райх, Джойс МакДугал, Матиас Хирш и другие было отмечено, что типичные психосоматические пациенты склонны к подавлению эмоций. Очень часто это полная неспособность чувствовать и, соответственно, выражать какую-то одну базовую эмоцию, например, грусть или гнев. Но у многих И все прочие эмоции довольно скудны, иногда даже вплоть до алекситимии, абсолютной неспособности испытывать и выражать чувства. В этом случае вместо психики чувствовать и выражать эмоции начинает тело. Многие врачи-гастронтерологи замечают связь между характером пациента, его эмоциональностью склонностью к заболеваниям ЖКТ. Интересный факт. Антидепрессанты являются важной заставляющей медикаментозного лечения воспалительных заболеваний кишечника, и никто из современных специалистов не отрицает наличие связи психологического стресса с возникновением любых болезней. В этом случае тело берет на себя, по крайней мере, часть общей, психоэмоциональной нагрузки. Самым ярким психосоматическим примером психологии традиционно называют аутоиммунные заболевания, суть которых в том, что организм начинает нападать на самого себя. Иммунитет атакует здоровые клетки собственного организма. Специалисты, психологи и психотерапевты иногда называют это психозом на уровне тела. Согласитесь, картина действительно аналогична яркому проявлению аутоагрессивного поведения, о котором мы говорили в предыдущей главе. Но только на этот раз аутоагрессия происходит внутри организма, вне зависимости от воли самого человека. Когда мы болеем, то, как правило, испытываем массу чувств. Болезнь никогда не является просто болезнью. Даже если она не вынуждает нас поменять обычный ход и распорядок нашей жизни, то все равно становится провокатором эмоций, погружая нас в целый океан связанных с нею чувств. А если уж из-за болезни меняется образ жизни, то чувства буквально затапливают. Мы начинаем бояться, злиться, завидовать другим, тем, кто здоров, то протестовать, то предаваться смирению, спрашивать себя, за что, искать новые способы радоваться жизни, испытывать вину и так далее. Болезнь всегда меняет наше эмоциональное поведение. Ослабленная психика теперь может позволить себе раздражаться, обижаться на близких, иными способами, активно или пассивно выражать агрессию. Или наоборот, мы можем, наконец, разрешить себе принять чужую помощь и заботу, позволить себе захотеть и даже попросить поддержки и внимания. Болезнь может дать нам право жить так, как мы хотим, не отказывать себе в чем-то, чего мы себя до этого методично лишали. Но болезнь может также восприниматься наказанием и вести к замаливанию грехов. Так или иначе, за болезнью или вокруг нее всегда обнаруживается множество чувств. Все чувства, которыми окружена болезнь, все эмоциональные ситуации и изменения, которые она вносит в нашу жизнь, являются психологической составляющей болезни. Это то, что мы подавляли в себе прежде, до того, как заболели или узнали о заболевании. Мы все в той же или иной степени склонны подавлять эмоции, выражать их в искаженном виде, скрывать чувства от себя и других. Во взрослую жизнь мы в основном выходим с тем набором чувств, которых был одобрен родителями и средой. Редкие родители спокойно относились к проявлению гнева и злости ребенка, столь естественных эмоций на пути психологического развития. Еще меньше таких родителей, которые учили ребенка адекватно выражать этот спектр чувств и использовать их мощнейшую энергию для движения в собственной жизни – а не для саморазрушения. В итоге гнев запирается внутри и начинает свою аутоагрессивную работу, накапливаясь в течение жизни и выстреливая однажды в виде соматического заболевания, либо сопровождая его, или психического симптома, влияющего на тело, наподобие панических атак. В точности также происходит с любыми другими чувствами. Запрет на чувственное самовыражение, которому некоторые дети подвергаются с рождения, и есть, по сути, запрет на индивидуальность, запрет на сепарацию от родителей. Особенно сильно запрету на эмоциональное самовыражение подвержены мужчины, и здесь, в отличие от расстройств пищевого поведения, Гендерный фактор значения не имеет. Мужчины болеют не реже, а может и чаще женщин. Наиболее яркие чувственные предпосылки для формирования психосоматических расстройств следующие. Запрет на горевание. Во многих семьях существует явный или скрытый запрет на проживание горя. Холодная, эмоционально недоступная мать – не одобряет проявление грустного спектра эмоций, высмеивая это и называя слабостью. Ребенок начинает прятать грусть, а потом разучивается испытывать это чувство. Очень часто серьезные нарушения в работе организма, опухоли или обострение аутоиммунных заболеваний происходят на фоне траура. Очень распространенная психосоматическая ситуация, когда в течение года до возникновения болезни пациент потерял кого-то из близких и не оплакал потерю. Такие люди рассказывают, что попросту ничего не чувствовали во время похорон, на автомате занимаясь организацией процесса. Неоплаканное горе впоследствии все равно будет оплакано, но уже телом в форме серьезного заболевания. Запрет — на выражение гнева, злости. Об этом мы уже говорили немного выше. Гнев — эволюционно очень важное чувство. Оно помогает нам выжить, поскольку является реакцией на опасность. Благодаря ему мы можем защищать наши интересы. Без него в некоторых случаях невозможно двигаться к успеху, развиваться, получать новые возможности в жизни». Люди, не способны к проживанию и выражению гнева, поскольку в детстве на него был наложен запрет, часто всю жизнь чувствуют себя детьми, очень зависимыми от обстоятельств и других людей, их мнений и воли. Психосоматическим выражением гнева и злости часто являются именно те самые аутоиммунные заболевания, о которых мы уже говорили, когда иммунная система начинает нападать на собственные здоровые клетки, вместо того, чтобы защищаться от внешней среды, приобретать механизмы адаптации к новым внешним условиям. Метафорически это можно назвать блужданием злости внутри тела, который никак не может найти себе выхода. А ведь выход мог бы быть, если бы ее удалось направить на разрушение внешних, не устраивающих человека обстоятельств или на освоение новых знаний, умений, навыков, которые пригодились бы в жизни. Отсутствие границ личности, неспособность их отстаивать. Умение защитить себя, отстоять свои границы — это тоже одна из функций, реализовать которую нам помогает гнев. Но если детям в семье не позволяли отстаивать свое мнение и свою индивидуальность перед родителями, если детское «нет» не имело никакой силы, то они в дальнейшей жизни не будут чувствовать за собой право отказать и защитить свои границы. У них не было никакой возможности оградить себя от родительских вмешательств в свою жизнь. Они ничего не могли сделать, когда родители постоянно нарушали их границы, контролировали каждый шаг ребенка, его круг общения, раскрывали все его секреты, вплоть до того, что читали его личные дневники и обыскивали карманы. Болезнь в таком случае становится попыткой сформировать границы, поскольку другими способами это сделать не удается. Яркий пример, психосоматических заболеваний, связанных с попытками установить границы. Это всевозможные кожные проблемы. Акне, экзема, опоясывающий лишай и другие подобные недуги, как правило, сопровождаются чувством стыда, а потому препятствуют сближению с людьми и свободному самовыражению. Они выполняют функцию границ, но выполняет ее неконструктивно, не только не позволяя никому приближаться, но и сдерживая собственное самовыражение, ведь когда-то оно было запрещено родителями. Отсутствие права на несогласие. Иногда единственной возможностью для ребенка проявить свою волю становится заболевание. Болезнь позволяет ему привлекать к себе внимание и получать родительскую нежность. Кроме того, это возможность отдохнуть от загруженности в школе и во всевозможных кружках. А еще посредством заболевания ребенок выражает свое отношение к событиям в семье, которое другим способом выражать запрещено, особенно если родители делают вид, что ничего не произошло, когда на самом деле случился развод или серьёзный конфликт в семье, или еще что-то подобное. Один из моих близких друзей в детстве полгода проболел воспалением легких, отреагировав таким образом на драматичный уход из дома своей старшей сестры. Родители отказались обсуждать это событие. По этому поводу было запрещено плакать и вообще выражать хоть какие-то эмоции. Об этом нельзя было даже упоминать. Сестру просто негласно исключили из семьи. И младший ребенок, подчинившись запрету на горевание и приняв поневоле общую семейную стратегию, согласно которой ничего не случилось, серьезно заболел. На продолжительный срок, выбившись из графика нормальной детской жизни и учебы. Психосоматика часто становится единственной или дополнительной реакции на ситуации, с которыми мы не согласны. В таком случае она обычно проявляется в виде вирусных, бактериальных и других заболеваний, которые не наносят фундаментального урона телу, но выбивают из нормальной жизненной колеи, останавливая наше движение вперед. Запрет на радость. Это тоже одна из возможных причин психосоматического заболевания. Я думаю, многие люди, особенно те, кто вырос в советское время или в первые постсоветские годы, помнят, как в детстве их болезням непременно сопутствовал вкус и запах апельсинов, которые были тогда исключительным дефицитом, но всегда каким-то чудом Добывались ли ребенка, лежавшего в больнице или болевшего дома, потому что ему надо наполняться витаминами. Во многих семьях удовольствие, хотя бы в виде апельсинов, дозволялось только по особым случаям. Нельзя было так же много смеяться, потом будешь плакать. Не следовало гордиться и зазнаваться, и полагалось, обходиться без всего без чего можно обойтись. Из таких семей выходят взрослые люди, для которых радость и удовольствие без повода под запретом. Когда просто жизнь не является причиной для радости, такой причиной становится болезнь. В качестве иллюстрации к этому пункту можно привести массу самых разных примеров. От трудоголика который, сломав ногу или подхватив ангину, наконец смог разрешить себе лежать на диване, смотреть сериалы и есть пирожные, до Анка Больного, который, узнав о своем диагнозе, впервые начал по-настоящему чувствовать жизнь, любить свою супругу, танцевать и делать то, чему он, оказывается, всегда мечтал заниматься. В завершении главы вы уникальны, а значит... Типовых решений нет. В заключение этой главы я хотел бы подчеркнуть, что все описанные мной примеры являются всего лишь примерами, а не общими принципами, призванными точно описать ваш или любой другой конкретный случай. Я являюсь большим противником так называемых психосоматических таблиц, которые дают распространенные интерпретации болезни в стиле «болит горло?» — нет права голоса. Еще раз напомню, что болезнь — это решение организма, его уникальная реакция на внутреннюю и внешнюю среду. В каждой болезни присутствует аспект сепарации и индивидуации. Мы переводим фокус внимания с других людей и обстоятельств на себя, манифестируем таким образом свою индивидуальность. Это как раз та причина, по которой имеет смысл отказаться от типичных трактовок тех или иных болезней и сосредоточить внимание на том, что проживает конкретный человек с его конкретной болезнью. Если мы принимаем тот факт, что болезнь – это как минимум способ организма обратить внимание на себя, и что-то же самое происходит в психическом смысле, значит, стоит и в самом деле посвятить время и внимание себе исследованию своего собственного психологического состояния, находящего выражение в том или ином психосоматическом заболевании. В этом вам поможет раздел «Практика», в котором я, как всегда, постаралась собрать наиболее эффективные и одновременно доступные для самостоятельного выполнения упражнения по данной теме. Практика. Метод первый. Дневник? Нет. Предлагаю вам новый дневник и новый фокус внимания на свои эмоции. Это не менее ресурсный метод, чем предыдущие дневники. Особенно он актуален Для людей, склонных к психосоматическим расстройствам любого типа. Техника выполнения. Ежедневно, на протяжении дня или вечером перед сном, записывайте все ситуации, в которых вам удалось сказать нет, отстоять свои границы и сделать свой личный выбор. Сюда могут относиться буквальные нет, сказанные другим людям, например, когда вы отказались от того, что вам навязывали, не взяли на себя ненужные вам хлопоты, не позволили себя обидеть и так далее. Сюда также могут относиться и условные «нет», когда вы не дали воли собственным неконструктивным тенденциям, не погрузились в аутоагрессию и самобичевание, не позволили плохому настроению подчинить себя, отказались трудиться сверхмеры, не поддались стрессу или болезненным сравнениям себя с другими, чувству вины за съеденное или перееданию. Как это работает? По сути, в этом дневнике вы описываете свой обычный день, но только основное внимание обращайте на то, в чем вы проявили свою собственную волю вы отмечаете, чему вы сказали «нет» и что именно выбрали для себя вследствие этого. Это укрепляет сознательную позицию по отношению к собственной жизни. Это помогает контролировать агрессию и направить ее не внутрь себя, а на разрушение того, что вам не нравится в жизни, и на стремление к своим целям все это имеет самое непосредственное отношение к границам, а значит, к сепарации, а значит, осуществляет ту функцию, которая в неконструктивном варианте берет на себя болезнь. Метод второй. Анализ чувств. Это простое упражнение помогает обнаружить чувства, которые стоят за тем, или иным заболеванием, а следовательно снизить эмоциональную нагрузку от болезни, убрав из нее психологический компонент. Техника выполнения. Выберите симптом или заболевание, с которым вы хотите поработать. Запишите его. Опишите чувства, которые вы испытываете в связи с этим заболеванием те, которые вызывают у вас его симптомы и просто сам факт болезни. Можно использовать следующий алгоритм. Спонтанно, не задумываясь, запишите два-три чувства, эмоции, то, что первым приходит в голову, когда вы вспоминаете об этом заболевании. Опишите, как вы чувствуете себя, именно эмоционально, В моменты обострения заболевания, когда испытываете боль или какие-то неудобства, связанные с болезнью. Отметьте, как вы себя чувствуете, когда вам приходится рассказывать другим об этом заболевании? Какой реакции вы ожидаете от окружающих людей? Перечислите, какие черты характера или формы поведения проявляются в связи с этим заболеванием? Теперь нужно выяснить, как все эти выявленные вами чувства проявляются в других ситуациях, в вашем настоящем или прошлом. Это вы сможете сделать, ответив на вопросы. В каких еще обстоятельствах вашей жизни, в какой области, ситуации, отношениях вы чувствуете или могли бы себя чувствовать подобным образом? Какие ситуации, состояния, чувства из прошлого, возможно, из детского опыта, оно вам напоминает? В каких еще ситуациях вы себя ведете так, проявляете такие черты характера? В каких ситуациях они могли бы проявляться? Как вам кажется, какие эмоции эта болезнь помогает вам высвободить? А теперь... Подытоживая предыдущий анализ, ответьте на вопросы. Что благодаря болезни вы можете делать по полному праву, в чем раньше себя отказывали? На что болезнь дает вам разрешение? Можете ли вы разрешить это себе, не прибегая к болезни? Как это работает? В этом упражнении мы работаем со скрытыми чувствами которые, как мы знаем из этой главы, стоят за любым заболеванием и вообще за каждым проявлением нашего физического состояния. Осознавая то, что скрывает наша психика, мы вводим на поверхность чувства, эмоции, черты характера, модели поведения, которые стимулируют болезнь, и в итоге можем найти ее психологический смысл, ее источник. Это позволит нам узнать, что-то важное себе, обнаружить подавленные, но важные части собственного «я», осознать потребности, которые раньше приходилось игнорировать. Это не означает, что болезнь непременно сразу пройдёт. Обычно для этого нужны средства медицины. Но в любом случае будет протекать значительно легче, благодаря тому, что мы уберем психологическую нагрузку. Мы уже не в той степени будем чувствовать себя жертвами и обретем свободу и покой, который казалось бы, отобрала у нас болезнь. Метод третий. Разговор с симптомом. Это одно из наиболее эффективных упражнений в работе с конкретными симптомами. Оно позволяет раскрыть психический смысл того или иного конкретного заболевания, которым вы страдаете. Здесь мы можем работать с любым из видов психосоматики, с любым соматическим заболеванием – вирусным или инфекционным, новообразованиями, аутоиммунными процессами, хроническими воспалениями и так далее. а также – С любым психическим симптомом, оказывающим влияние на тело, таким как бессонница, паническая атака и так далее. Техника выполнения. Выберите заболевание, с которым будете работать. Для подготовки можно использовать вопросы из предыдущего упражнения. Это поможет настроиться, пробудить и осознать чувства, который вызывает у вас заболевание. Возьмите лист бумаги, цветные карандаши или фломастеры, желательно, и нарисуйте, как вы представляете себе этот симптом. Лучше всего будет, если вы вообразите его себе в виде какого-то персонажа или явления. Потратьте на этот этап задания столько времени, сколько нужно. Детализируйте рисунок так, чтобы он вызывал точно те же чувства, что и болезнь. Дайте имя нарисованному персонажу. Поставьте перед собой стул, расположите на нем лист с рисунком, сядьте на другой стул напротив и вступите в диалог с симптомом. По тому же принципу, по которому вы вели диалог с телом в практической части второй главы. Обратитесь к симптому, можно устно, а если хотите письменно, и задайте ему волнующие вас вопросы. Выразите свои чувства по отношению к нему. Затем пересядьте на место симптома и ответьте себе от его имени, также устно или письменно. Затем снова пересядьте и продолжите диалог. Когда доведете разговор до конца, не забудьте, что завершать его нужно, находясь на том же стуле, где начинали. Подумайте, какие выводы вы можете сделать о болезни, ее причинах и смысле, о том, какую информацию она несет в себе для вас и о том, что делать дальше, с открывшимся вам знанием. Запишите эти выводы. Это поможет вам Упорядочить мысли и зафиксировать результат. Как это работает? Прежде всего, в этом упражнении мы отделяем симптом, болезнь, от себя. Перестаем с ним идентифицироваться. Для того, чтобы представить, нарисовать, описать, назвать симптом, нам нужно отстраниться от него, посмотреть со стороны, и это уже несет положительный результат. Мы перестаем быть своей болезнью, а значит, в большой степени освобождаемся от нее. Далее мы анализируем материал, который стоит за симптомом. Проектированные техники, то есть такие, в которых задействовано творчество, фантазирование, рисование, помогают нам отойти от рационального подхода, а вместе с этим снять психические защиты и достать из бессознательного материал, который недоступен в простом размышлении, разговоре на тему. Так в рисунке, имени, ассоциациях чувства проявляются более точно. Иногда приходят конкретные воспоминания из детства, возникают аналогии. В итоге все это помогает нам вербализировать наши истинные чувства – страхи, потребности, желания, которые до этого были спрятаны в симптоме. Ну и, наконец, когда мы вступаем в диалог с симптомом-болезнью, мы обретаем относительный контроль над процессом. Теперь мы не просто жертвы физических симптомов и психологических аспектов болезни, но и наблюдатели, а значит – можем выбрать осознанную позицию по отношению ко всему, что чувствуем. Это позволяет нам и получить нужную психологическую информацию, и выбрать сознательное отношение, и сформировать стратегию поведения относительно болезни или симптома. Чек-лист профилактики и устранения психологической составляющей болезни. Психологическая помощь в лечении и профилактике заболеваний. Шаг первый. Осознайте, какую функцию болезнь в вашем случае выполняет или могла бы выполнять в первую очередь. Дает вам возможность почувствовать себя живым. Позволяет вам дать себе отдых, паузу, сосредоточиться на своих потребностях. Дает вам право выражать свои чувства, злость, обиду, вину, разрешает выбирать, как себя вести и отстаивать свои границы, не соглашаться на то, что вам навязывают в качестве обязанностей, позволяет получить право на радость, на заботу о себе, дает право на внимание и поддержку со стороны близких, наказывает вас за плохое поведение, преподает урок. Ваш вариант. Шаг второй. Осознайте, действительно ли вы нуждаетесь в том, что дает вам болезнь. Если да, постарайтесь дать это себе самостоятельно. Попросите кого-то о помощи, если с чем-то не справляетесь. Возьмите выходной, найдите время на занятие, которое принесет удовольствие и так далее шаг третий. Осознайте, с какими именно эмоциями связан для вас сам факт болезни, реальный или предполагаемый. Подумайте, к чему еще в своей жизни вы испытываете эти эмоции, но, вероятно, не проявляете их. Дайте возможность этим чувствам найти выражение «поплачьте», Позвольте себе разозлиться и выразить свое недовольство, обиду и так далее. Шаг четвёртый. Дайте себе право на радость. Это право должно быть закреплено фактическими действиями. Вспомните или придумайте занятия, во время которых вы чувствуете себя максимально живым. И попробуйте включить эти занятия в свой распорядок. Сначала один раз, а потом постепенно начните делать это на регулярной основе.